Неспроста. Поднятие флага Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада послышался голос Аркадия Ивановича. «Адмирал, скоро глаза продерете?» "Встаю", крикнул Никита и с минуту еще полежал. До того было хорошо, проснувшись, слушать свисты волги, глядеть в окно на мокрые листья. Сегодня был день рождения Никиты, 11 мая и назначено поднятие флага на пруду. Никита не спеша, не хотелось, чтобы скоро уходило время, оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве, выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы, На столовой, на снежной, свежей скатерти стоял большой букет ландышей. Вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту, и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал. «Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям Григорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось десять лет, во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять». После чая пошли на пруд. Василий Никитич, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш. Матушка ужасно этому смеялась. Подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече. На берегу огромного с извилинами пруда у купальни был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели, водяные жуки, личинки, крошечные головастики. Бегали по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз крочихи. Василий Никитич привязал к нижнему концу бичевы личный адмиральский штандарт, на зеленом поле красная на задних лапах лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бичеву штандарт, побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и светвей поднялись грачи, тревожно крича. Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков. Они толклись и летели за лодкой. «Полный ход! Самый полный!» — кричал с берега Василий Никитич. Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла, и из зеленых еще низких камышей с кряканьем в ужасе полулетом по воде побежали две утки. «На бурдаш, лягушиный адмирал! Ура!» — закричал Василий Никитич. Желтухин. Желтухин сидел на кустике травы на припеке в углу между крыльцом и стеной дома и с ужасом глядел на подходившего Никиту.